Для матери это многое значит». Решив, что сказал достаточно, Патантен взял поднос и удалился. Следующие несколько дней были трудными и напряженными. Снег растаял, а в доме продолжали жить, как в осажденной крепости. С тревогой ожидали плохой новости и подспудно боялись, что болезнь заденет кого-нибудь из них. Каждое утро Гийом, верхом на стахиле, отправлялся в Воронвиль, подгоняемый страхом увидеть Розу в слезах, а дом в трауре. И всякий раз с облегчением вздыхал, увидев ее в окне второго этажа. Роза, привлеченная цокотом копыт, выглядывала гостя. Она все так же не позволяла ему заходить в дом, прямо из окна сообщала последние новости. Увы, Состояние больного не улучшалось. Юношу терзали головные боли и высокая температура. Гнойнички лопнули, на лице их, к счастью, было немного, зато тело они усыпали в изобилии. Франсуаньель и Белина каждый день купали больного в надежде, что немного спадет температура. Отлучался только по срочным вызовам, предварительно вымывшись и сменив полностью одежду. Возвращался Тремен таким же грустным, как и уезжал. По возвращении Гийом уходил в себя, не в силах выдержать взгляда Элизабет. Ее и Александра связывала глубокая дружба, девушка сильно переживала, хотя решила не показывать своего горя и тревоги, охраняя, насколько возможно, покои девочек, Варандиль, о которых без устали заботилась. Адам был неразлучен с Амелией, выполнял любые ее пожелания. Артур изо всех сил интересовался куклами Виктории. Она привезла с собой их целых три и ее девчачьими историями. Девочки в Варенвиль были заняты и не особенно горевали о своей вынужденной ссылке. Во-первых, потому что любили дом на тринадцати ветрах и его обитателей, а во-вторых, потому что по просьбе Гийома и Еремия Брэнд согласился давать им уроки, приспособив учебную программу к их возрасту и способностям. Обе с удовольствием учили английский с Артуром в качестве преподавателя. Только Лорна жила в стороне от общих забот. В глубине души девушка упрекала себя за страх и, тем не менее, не могла совладать с собой. Она не покидала комнаты, куда Китти приносила ей еду раз и навсегда решив, что выйдет только тогда, когда минует опасность заражения. Но больше всего сделал Лорну то, что Гиом ни разу не постучал в ее дверь. Хозяин дома находил даже какое-то изощренное удовольствие, держа племянницу в неведении относительно того, что ни разу за все болезни Александра не переступил порога замка Варенвиль через пять к в комнату постучался Артур. Глубоко оскорбленный поведением сестры, он не собирался скрывать от нее своих чувств. «Вот никогда бы не подумал, что вы такая трусиха! На кого мы с вами похожи? Матушка на небесах наверняка стыдится за вас!» До самой смерти мама сохранила прекрасный цвет лица и чистую кожу. Там, где она сейчас, ей нечего бояться оспы, В любом случае, я уверена, что она испугалась бы, так же, как и я. Но разве может такой мальчишка, как вы, понять страхи юной женщины, чья красота составляет ее единственное богатство? Действительно, где уже мне понять? Только Элизабет еще моложе вас и почти так же красива, но она не торчит целыми днями среди своих шкафов. Истинная правда, Лорна, я вас не понимаю». Было бы лучше уехать. Мне уже миллион раз на это намекали. Покорнейший, прошу, не начинайте теперь вы!» — скричала Лорна вне себя от ярости. «Кажется, все здесь только и думают о том, как бы меня вышвырнуть вон, и даже вы! Я-то считала, что вы меня любите!» Последние слова Лорна произнесла с надрывом, или Артуру просто показалось. Он бросился к сестре, Но та тут же отскочила за большое кресло. Наивность этого убежища вызвала у Артура усмешку. «Вы прекрасно знаете, я люблю вас. Я был бесконечно обрадован вашим приездом и хотел бы вас видеть счастливой, но...»